Глава 35. Луису Криду казалось, что последним счастливым днем его жизни было 24 марта 1984 года. До событий, смертельно отравивших все их бытие, оставалось семь недель. Но тогда он не подозревал об этом. Он считал, что даже если бы эти ужасные события не произошли, тот день все равно показался бы ему счастливым. Ведь они, которые можно назвать действительно хорошими, случаются в жизни не так часто. Может быть, в жизни каждого человека наберется не больше месяца таких счастливых дней. Луису подумалось, что Бог в великой милости своей сделал так, чтобы эти редкие дни явно выделялись на фоне несчастной и одуряющей серой рутины. В тот день была суббота, и он остался с Гэджем, когда Рэчел с Элли уехали в магазин. Они поехали вместе с Джудом на его стареньком пикапе, не за тем, чтобы лишний раз не гонять машину, а потому что старику нужна была компания. Рэтчел попросила Луиса посидеть с Гэджем, и он, конечно же, согласился. Ему казалось, что ей после безвылазной зимы в Ландлоу не мешает проветриться. Гэдж проснулся около двух, обкакавшись. Пока Луис менял ему штанишки и пытался занять несложными играми, которые Гэтс упорно игнорировал, вокруг дома гулял ветер. Луис вдруг вспомнил про воздушного змея, которого неизвестно зачем купил по дороге домой из университета шесть или семь недель назад. «Гэтс!» — позвал он. Гэтс в это время нашел зеленый фломастер и увлеченно разрисовывал одну из любимых книжек Элли. Еще один шаг — питающий детскую ревность», — подумал Луис и усмехнулся. «Если Элли заметит эти каракули, то какой-нибудь из игрушечных машин Гэтджа будет не сдобровать». «Что?» — отозвался Гэтч. Он уже говорил довольно бойко. «Хочешь пойти погулять?» «Погулять», — с восторгом согласился Гэтч. «Да. Где мои кассеты?» Это предложение переводилось так. «Папа, где мои конфеты?» Луиса речь Гэджи часто ставила в тупик не из-за того, что он проглатывал окончание слов, а потому что Луис думал, что дети учат язык, как иностранцы, слушая разговоры других. Он знал, что малыши могут произносить практически любые звуки, носовые, которые кажутся такими трудными тем, кто учит французский, щелкающие и ворчащие звуки австралийских аборигенов, твердые немецкие согласные, Луису иногда казалось, что процесс обучения речи у детей на самом деле является процессом забывания. Конфеты Геджа оказались под диваном. Свитер его, наоборот, валялся посреди лестницы. Его кепка, без которой он решительно отказывался покидать дом, была найдена, в конце концов, в шкафу, в последнем месте, куда они заглянули. «Папа, куда мы идем?» — спросил Гедж, держа за руку отца. «Мы идем на поле миссис Винтон запускать змея», — ответил Луис. «Змея?» — с сомнением переспросил Гэтдж. «Тебе понравится». «Погоди-ка минутку, малыш». Они зашли в гараж. Луис отпер маленький шкафчик и включил свет. Порывшись, он вытащил змея, еще запечатанного в пакет с этикеткой на нем. Он купил его в середине февраля. «Па?» — спросил Гэтдж. «Это, очевидно, значило... «Что ты, собственно, собираешься делать?» «Это змей», — сказал Луис, вытаскивая его из пакета. Гэтш заинтересованно смотрел, как Луис расправлял пластиковые крылья футов пять размахом. Выпученные, налитые кровью глаза змея, сделанного в форме стервятника, торчали на маленькой головке над розовой тощей шеей. «Птица!» — закричал Гэтч. «Птица! Па! Дай!» «Да, такая птица», — согласился Луис, вставляя крепление в бока змея и, оглянувшись, повторил. «Тебе понравится». Гэджу правда понравилось. Они отнесли змея на поле миссис Винтон, и Луис уверенно запустил его в бледное мартовское небо, хотя он не занимался этим сколько? Двадцать лет. Господи, как давно! Миссис Винтон была почти ровесницей Джуда, но отличалась гораздо более слабым здоровьем. Жила она в кирпичном доме на краю поля и выходила из него очень редко. За домом поле кончалось, и начинались леса, в которых находилось кладбище домашних животных, а за ним старые индейские могилы. — Змей полетел, па! — заорал Гэдж. — Да, смотри, как он летит! — крикнул Луис в ответ, смеясь. Он дернул бичеву так, что обожгло ладонь. «Смотри на стервятника, Гэтс! Он полетел искать падаль!» «Падаль!» — кричал Гэтс, весело смеясь. Тут из-за хмурых облаков показалось солнце, и казалось, что сразу же потеплело градусов на пять. Они стояли в высокой сухой траве на поле миссис Винтон. Над ними в синеве парил змей, раскинув пластиковые крылья. И Луису показалось что он опять вернулся в детство и увидел мир весь целиком, как видят его одни географы в своих снах. Поле превратилось в прямоугольник, и за ним он мог разглядеть дорогу, прямую черную ленту и долину реки, которая текла вдоль холодной серой плоской стали с белыми льдинами, плывущими по ней. И за рекой он видел Хемпден, Ньюбург, Уинтерпорт с кораблями в доках, видел мельницу в Бакспорте и даже, может быть, край земли, где океанский прибой бьется о скалы. «Смотри, — Смотри, Гэтс! — кричал Луис. Гэтс следил за змеем со счастливой улыбкой. Луис дал ему подержать бичеву, и он взял ее, даже не посмотрев. Глаза его были прикованы к летящему в небе крылатому силуэту, Луис дважды обмотал бичеву вокруг руки Гэджа, и тот оглянулся, недоумевая, что же его тянет. — Па! — сказал он. — Бери его, сын. Это твой змей? — Гэдзо змей! — спросил Гэдж, будто спрашивая согласие не отца, а самого себя. Потом он для пробы потянул бичеву. Змей качнулся в небе. Гэдж потянул сильнее, змей устремился вниз — Они оба рассмеялись. Гэтс протянул свободную руку, и Луис взял ее. Так они и стояли на поле миссис Винтон, глядя на летящего змея. — Змей летит! — крикнул Гэтс отцу, и Луис обнял малыша за плечи и поцеловал в щеку, прозовевшую от ветра. — Я люблю тебя, Гэтс, — сказал он. Они были только вдвоем и он говорил чистую правду. И Гэтч, которому оставалось жить меньше двух месяцев, звонко засмеялся. «Змей полетел! Па! Змей полетел!» Они еще были в поле, когда вернулись Рэчел с Элли. Они запустили змея так высоко, что размотали почти всю бичеву, и стервятника теперь трудно было разглядеть. Он казался просто маленьким черным силуэтом в небе. Луис был рад их видеть и со смехом наблюдал, как Элли моментально упустила бичеву и пустилась бежать за ней, пока не поймала. Но через двадцать минут Рэтчел позвала их домой, сказав, что, по ее мнению, Гэджу хватит торчать на ветру. Она боялась, что он опять простудится. Они начали тянуть змея, и он, наконец, спустился, танцуя в небе после каждого поворота катушки. Луис взял его с его черными крыльями и выпученными глазами под мышку и опять отнес в гаражный шкаф. В тот вечер Гэтс умял сверхъестественную порцию сосисок с бобами, и когда Рэчел укладывала его спать, Луис увел Элли и поговорил с ней, чтобы она убрала свои шарики куда-нибудь подальше, чтобы Гэтс их ненароком не проглотил. Он ждал протестов даже со слезами, Но Элли неожиданно легко согласилась. Этот вечер был действительно счастливым, и все это чувствовали. Элли пообещала более внимательно относиться к брату и отправилась вниз смотреть телевизор до полдевятого. Это была ее субботняя привилегия. Ну вот и все. И проблема решена, подумал Луис, еще не зная, что проблема не в шариках и не в простуде. Проблема в тяжелом грузовике «Аринко» и в этой дороге, о чем Джуд крендел предупреждал их еще в первый день. Он поднялся наверх, через пятнадцать минут после того, как Гэджи уложили спать, но сын еще не спал, допивая остатки молока из бутылочки и задумчиво глядя в потолок. Луис взял Гэджи за ногу и поднял ее вверх. Он поцеловал ее. «Спокойной ночи, Гэтж, сказал он. «Змей полетел, да?» — ответил Гэдж. «Конечно, полетел. Неизвестно почему, на глаза Луису навернулись слезы. Прямо в небо». «Змей полетел», — повторил Гэдж. «Прямо в небо». Он повернулся на бок, закрыл глаза и уснул сразу же. Луис спустился в холл, и там на него из шкафчика Гэджа уставились зелено-желтые бестелесные глаза. Дверца шкафа скрипнула. Сердце подпрыгнуло у него в груди, рот скривился в непроизвольной гримасе. Он открыл дверцу, думая, «Зельда? Там Зельда» с черным, вывалившимся изо рта языком. Но, конечно же, это был только Чарч. Кот сидел в шкафу и, увидев Луиса, выгнул спину, как кот на открытке к Хэллоуину. Он зашипел. «Пошел вон», — прошептал Луис. Черч снова зашипел, не двигаясь с места. «Пошел», — я сказал. Он схватил первое, что подвернулось под руку, пластмассовый паровозик Гэджа, который в тусклом свете мерцал, как засохшая кровь. Он замахнулся на Черча. Кот остался, где был, и опять зашипел. Внезапно, не раздумывая, Луис ударил кота, не играючи, не чтобы напугать, нет, он просто обрушил игрушку на кота, разъяренный и в то же время испуганный тем, что сидела тут в шкафу его сына и не хотела уходить, словно имела право сидеть здесь. Паровозик ударил кота по спине, Чарч взвизгнул и отбежал на свое обычное место возле двери, по дороге едва не упав. Гэтч захныкал наверху, услышав шум, и все снова стихло. Луис почувствовал легкую тошноту, на лбу у него выступил пот. Луис раздался встревоженный голос Рэйчел. — Что, Гэтч выпал из кроватки? — Да нет, дорогая, Просто Черч уронил игрушки. А, понятно. У него было чувство, может быть, иррациональное, что если сейчас он пойдет посмотреть на сына, то найдет змею, подползающую к нему, или громадную крысу, притаившуюся на полке над его кроваткой. Конечно, это было иррационально, но когда кот шипел на него в шкафу, как Зельда, Ты думаешь, это Зельда? Ты думаешь, что это Оз Великий и ужасный? Он закрыл шкаф, запихнув в него ногой выпавшие игрушки. Услышал, как щелкнула задвижка. Поразмыслив, запер шкаф на ключ. Потом он подошел к кроватке Гэджи. Малыш сбросил с себя одеяло. Луис укрыл его и после долго стоял, глядя на своего... Sina.